Глава тридцать девятая. Когда утром на следующий день Химнолиня вышла из своей комнаты, она увидела, что он, но да бабу, молча сидит в тростниковом кресле у окна своей спальни. В его комнате вещей было совсем немного — кровать да небольшой шкаф в углу. На одной стене висела вставленная в рамку выцветшая фотография покойной жены на другой расшитый шелком коврик ее работы в шкафу лежали до сих пор не тронутыми все мелочи и безделушки уложенные туда еще при ее жизни остановившись позади отцовского кресла химнолини нешном провела рукой по голове отца будто отыскивая седые волосы и проговорила идем отец выпьем сегодня чаю пораньше Потом пойдем к тебе в комнату, и ты опять будешь рассказывать мне о прошлом, если б ты знал, как я люблю тебя слушать. За последнее время чуткость Анноды Бабу в отношении дочери настолько обострилась, что он моментально разгадал, почему Хэм так торопилась чай им. Скоро за чайным столом должен был появиться Окхой, и для того, чтобы избежать встречи с ним, Хим хотела бы скорее покончить с чаем, и скрыться в уединении отцовской комнаты. Мысль, что о химнолине стало теперь пугливо, как загнанная лань, причинила ему жестокую боль. Сойдя вниз, он узнал, что чай еще не готов, и с гневом обрушился на слугу. Напрасно тот пытался объяснить, что чай сегодня попросили раньше обычного. Но до да бабу придерживался непреклонного убеждения, что все слуги воображают себя господами. И нужно нанять специального человека, который бы своевременно их будил. Однако слуга подал чай очень быстро. Обычно он на дыбабу пил чай медленно, смакуя каждый глоток и разговаривая при этом с химнолиней. Но сегодня он с необычной поспешностью выпил свою чашку, стараясь поскорее окончить чаепитие. — Разве тебе надо срочно уходить куда-нибудь, отец? — с некоторым удивлением заметил химнолиней. — Нет, нет, — ответил он Нода-бабу, — просто если в холодный день выпить горячего чаю залпом, то сначала хорошенько вспотеешь, а затем почувствуешь приятную свежесть. Но не успел еще он Нода-бабу вспотеть, как в комнату вошли Джогендра и Окхой. Сегодня в туалете Окхой была заметна особая тщательность. Грудь украшала цепочка часов. В правой руке он держал трость с серебряным набалдашником в и какую-то книгу, завернутую в темную бумагу. Сел он сегодня не в свое обычное кресло, а придвинул кресло поближе к химнолине и, смеясь, обратился к ней. «Ваши часы, видно, спешат сегодня». Химнолине даже не взглянула в его сторону и не ответила на вопрос «Хем, дорогая, пойдем наверх», — сказал он надо бабу. «Надо разложить на солнце мои зимние вещи, ведь солнце не убежит» отец заметил на этот же гендер зачем же так спешить хэм налей-ка хоть чашку чая и мне тоже конечно сначала гостю а рассмеялся вы видели когда-нибудь такое самопожертвование прямо второй сэр Филип Сидней Филип Сидней английский поэт 1554 1586 погиб сражая за независимость нидерландов темно линия не обращая ни малейшего внимания на его слова приготовила две чашки чая одно она передала джагендра а другую резко подвинула в сторону к хоя и взглянула на отца скоро станет жарко нам будет трудно работать сказал он пойдем сейчас же х сегодня незачем сушить вещи воскликнул джагендра ведь оок хой пришел тут он но де бабу пришел в ярость «Вам бы только принуждать только б заставлять людей делать как вам угодно, пусть даже это стоило бы им жестоких страданий. Я долго все терпел молча, но теперь довольно. Хем, дорогая, с завтрашнего дня мы с тобой будем пить чай наверху, у меня в комнате». Произнеся такую речь, он надо бабу собрался, было вместе с Хем на не покинуть комнату, но девушка спокойно сказала. «Посиди немного, отец» ведь ты еще не вдоволь напился чаю. — Акхой, бабу, могу ли я спросить, что это за таинственный предмет, завернутый в бумагу? — Не только спросить, но вы можете даже и проникнуть в эту тайну, — ответил Акхой и протянул сверток к химнолине. Она развернула его и увидела томик стихов Теннисона в Сафьяновом переплете. Девушка вздрогнула и побледнела. — Такой же точно Том. В точно таком же переплете она получила в подарок уже раньше. Он и сейчас бережно хранится в ее спальне, в одном из ящиков письменного стола. Джагендра слегка улыбнулся. — Тайна еще не вполне раскрыта, — заметил он и открыл первую чистую страницу. На ней было написано «Шримати Хемнолини в знак уважения от Огхоя». Книга выскользнула из рук девушки и упала на пол. Даже не взглянув на нее, Химнолиня обратилась к Анноде Бабу. — Пойдем, отец. Они вместе вышли из комнаты. Глаза Джо Гендра метали молнии Конечно. Я не желаю больше жить в этом доме. Уеду, куда глаза глядят, и буду учительствовать. Все кончено. — Напрасно ты сердишься, друг. Я уж тогда подозревал, что ты ошибся тронут тем, что ты меня обнадеживаешь все время. Но, говорю тебе откровенно, хем на никогда не будет ко мне благосклонно Так что давай оставим надежду на это. Главное, что ты должен сейчас сделать, это заставить я забыть Ромеша. Хорошо тебе говорить, ты должен, но как хотел бы я знать? Будто кроме меня нет на свете достойных молодых людей. Конечно, я знаю, что если бы ты был на месте твоей сестры, Моим родственникам не пришлось бы скрушенно считать дни, когда же я, наконец, выберусь из холостяков. Как бы то ни было, нужно найти хорошего жениха, такого, при виде которого она не загоралась бы желанием бежать просушивать одежду на солнце. Так ведь жениха на заказ не изготовишь. Почему ты так быстро опускаешь руки? Я могу найти жениха, но не спеши, иначе все погубишь. Главное, не следует отпугивать обоих молодых людей разговорами о свадьбе. Сначала дай им как следует узнать друг друга, а со временем можешь и день свадьбы назначить. Твой метод превосходен, но кто этот жених? Ты не знаком с ним, но видел. Это доктор Нолинакха. Нолинакха? чему ты удивляешься? Не обращай внимания на сплетни, которые связывают его имя с Брахмо Неужели ты выпустишь из рук такого жениха? Если б я мог отвергать женихов, тогда и заботиться было бы не о чем. Но разве Налинакха согласится жениться? Разумеется, я не могу тебе поручиться, что он даст согласие сегодня же, но со временем. Почему бы и нет? Послушай, Джоген, завтра Налинакха будет читать лекцию. Пойди и с кем послушать его. Он очень красноречив. А для того, чтобы покорить сердце женщины, это уже немало неразумный они не понимают что гораздо лучше иметь мужа слушающего чем мужа ораторствующего но я хочу узнать все на ленакке заявил жогендер жоген пусть тебя не волнует если в его истории ты заметишь небольшой изъян еле заметное пятнышко делает ранее недоступную тебе вещь доступной поэтому я считаю что это даже к лучшему история ноак Налинакхи которую Окхой рассказал Джагендра, вкратце состоялось в следующем. Отец Налинакхи, Раджо лопха был мелким землелодельцем в округе Фаридпур. Тридцати лет он примкнул к Брахмо Самаджи, но его жена ни за что не хотела принять эту религию и тщательно сохраняла полную независимость от мужа в исполнении религиозных обрядов. Излишне говорить, что... Роджа лобха был не в восторге от этого. Его сын Нолинакха, уже взрослый юноша, благодаря своему религиозному пылу и красноречию занял видное место в Брахмоса-Мадж. Разъезжая по делам службы по всей Бенгалии, доктор Нолинакха прославился безупречным поведением, знанием своего дела и благотворительностью. Неожиданно произошло нечто невероятное. На старости лет... Раджо Болобха точно сошел с ума. Решил жениться на вдове. Никто не мог отговорить его. «Моя жена по-настоящему не может считаться мне женой, так как не разделяет моих религиозных убеждений, и было бы нелепо не жениться на той, с которой у нас одна религия, общие убеждения, одинаковые взгляды на жизнь и которые мне по сердцу». Говорил Раджо Болобха, не обращая внимания на всеобщение и одобрение и женился на вдове по индуистскому обычаю. Когда вслед за этим мать Нолинакхи собралась покинуть дом и уехать в Бенарес, Нолинакхи решил бросить врачебную практику в Рангпуре, заявив, что поедет вместе с ней. — Сын мой, — плача ответила ему мать, — у нас разные религии, зачем тебе понапрасну доставлять себе хлопоты? — Между нами не будет никаких разногласий, — мама, — ответил Нолинакхи. Он твердо решил сделать все для счастья, брошенной отцом, оскорбленной матери, и уехал с ней в Бенарес. Однажды мать спросила Налинакху, почему он не женится. Зачем? Мне и так хорошо, смущенно ответил юноша. Она поняла тогда, что сын пошел ради нее на многие жертвы. Но взять жену вне брак Моссамадж, к этому он не был готов. Я совсем не хочу, чтобы за меня ты сделал соскетом, мой мальчик. Печально сказала она, Нолинакхе, выбери жену себе по вкусу, я не буду возражать. Несколько дней Нолинакхе раздумывал над этим, а затем обратился к матери. Я приведу жену, какую ты хочешь, мама. Она будет прислуживать тебе и ни в чем не будет тебя перечить. знаешь что я никогда не введу в дом ту, которая принесет тебе горе и будет тебе неугодна. Но Нолинакхе отправился в Бенгалию за невестой. На этом месте история обрывается. Одни говорят, что он приехал в одну деревню, женился там на какой-то сироте, но она умерла сразу после свадьбы. Другие же выражают сомнение по поводу этой версии. Окхой придерживается мнения, что Налинакха сбежал в последнюю минуту перед свадьбой. Как бы то ни было, Окхой полагал, что если бы сейчас Налинакха захотел жениться... Но той, которая ему нравится, мать не только не запретила бы ему этого, но была бы даже рада. Где еще она идет на Линакха такую хорошую невесту, как Хем на К тому же Хем приветлива. И если проявит достаточно почтительности к его матери, тогда и та, в свою очередь, не причинит девушке никаких огорчений. На Линакхе двух дней знакомства с Хем будет достаточно, чтобы сообразить все это. Поэтому Акхой считает, что их обязательно нужно познакомить.